«Нос хаек новимус nihil. «Мы знаем, что сие — ничто» — латынь. Скрывая свои истинные убеждения, они воздействуют на жизнь государства, а самые изощренные, как его сиятельство, притворяются вышеозначными рабами моды. Хитрые лисы —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 На что его сиятельство возразил отнюдь, ибо жизнь доказала, как легко обратить человеков в гадов, а философов в дураков. И, стал быть, речь может идти лишь о посягательстве на дьявольскую прерогативу. Ныне, ваша светлость, мне кажется, что в их реприке таилось некое признание. Да вот жаль, на том разговор наш оборвался. Воистину,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 полагаю, слабость или страх в конечном счете и довели до апрельских событий, доказывая необходимость того, на что сами не дерзнули, говоря попросту перевернуть мир с ног на голову, его сиятельство напяливают маску бунтарской веры на особу простодушную, легковерную, да в предачу шлюху, пускаться в это такое плавание?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 Разрушили себя. «Фиат экспериментум ин корпора вили». И в том опыте они себе навредили, подорвались на собственной петарде. «Фиат экспериментум in corpore вили». «Экспериментируй на никчемном». Латынь. Судя по тому, что мы узнали, еще задолго до окончания путешествия его сиятельства терзались тайными сомнениями во всей затее и дурными предчувствиями. Могли ли они не осознавать, что соискание ученой степени променяли на заурядное жульничество, какое устроили в Стоунхендже? Мы не ведаем, посредством чего был запален небесный свет и явлены две фигуры, кощунственно изображавший все держителя и сына его, не сомневаясь, что в Кромлихе его сиятельства задержались для того, чтобы расплатиться с наемными лицедеями и прибрать следы фокусничества. Нечто подобное происходило и в пещере, хоть об том мы судим лишь через показания ли, кои являют собой скорее безумный вымысел, нежели достоверный факт полагаю, свидетельница подверглась злонамеренному воздействию посредством одурманивающего зелья либо черной магии. Думаю, тогда-то милосердная совесть подвела черту под затеей его сиятельства, ибо, наконец-то, они признали собственное безумие и богопротивный союз с мерзкопакостными идеями, к чему их подтолкнула не только беспричинная злоба,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 Ваша светлость, спросили, как лучше обо всем известить вашу досточтимую супругу, и я бы почтительно советовал прибегнуть к утешительной возможности не сообщать дурных вестей. Право на что дается нашим неведением об судьбе его сиятельства, ибо мною неохотно представлены лишь собственные допущения. Вполне можно не поверить свидетельству мли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 какую боль причинили вашей светлости и больше не хотят вас тревожить. Его сиятельство размышляют над содеянной ими несправедливостью, и есть надежда, что со временем они вернутся просить отцовского прощения. Надеюсь, ваша светлость извинят некоторую сумбурность его письма, вызванную спешкой его отправить, и почувствует всю нашу горечь от того, что, несмотря на чрезвычайное усердие,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 в высшей степени ценит отцовские добродетели и очаровательных дочерях. Увы, один цветок блекнет и вянет, но тем больше умиротворений всех, что остались. Вслед за депешей я прибуду в распоряжении вашей светлости. Засим, примите глубочайшее соболезнование в несчастливом исходе расследования и самые искренние заверения во всегдашнем неустанном усердии, вашего покорного слуги, Генри Аскью. Из комнаты доносится тихий гул голосов, преимущественно женских, хотя мужчины Уорли, Хокнелл и Джон Ли, безропотно дожидавшиеся на улице, вновь допущены в подвал, ибо событие, выпавшее на 29 февраля, уже свершилось. На грубо сколоченной кровати лежит Ребекка, Измученное лицо ее спокойно и чуть ли не печально. Полдень. Неподходящее время валяться в постели, и она бы, конечно, встала, но не может. Да ей и нельзя. Внезапно голоса в комнате стихают. В дверном проеме возникает тень. Приподняв голову, Ребекка видит Джона Ли, который одной рукой прижимает груди запеленутого младенца, воплощая собой человека в совершенной оторопи.